залог величия его, животворящая святыня, земля была без них мертва, как неродящая пустыня и как алтарь без божества. Александр Сергеевич Пушкин. Точка отсчета находится в самом средокриие мировой истории на краеугольной грани времени в тот единственный день рождения после которого не наша эра сделалась уже совершенно нашей как свидетельствует почти современная этим событием рукопись в некий самый сокровенный миг всякое движение на свете остановилось и вот я Иосиф шел и не шел, и взглянул на воздух, и видел воздух оцепеневшим, взглянул на свод небесный и видел его остановившимся, и птицы небесные остановились в полете, посмотрел на землю и видел чашу, поставленную с пищей, и делателей возлежащих, и руки их у чаши, и вкушающие не вкушали, и берущие пищу не брали, и приносящие кустам своим не приносили, но лица всех обращены были к небу. И видел гонимых овец, но овцы стояли. И поднял пастух руку свою, чтобы погнать их, но рука его оставалась поднятую. И посмотрел на поток реки и видел, что уста козлов прикасались к воде, но они не пили. И все это мгновение задержано было в своем течении. А спустя еще девятнадцать столетий другой сын человеческий, по всей видимости никогда не читавший той рукописи, вглядываясь сердечным оком в пространство утекших времен, сумел разглядеть это событие с еще более возвышенной точки зрения, и назвал он свое видение наяву коротко. Жизнь. Бедному сыну пустыни снился сон. Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы. Стоит в углу, над неподвижным морем, древний Египет. Пирамида над пирамидою, граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов. Бесчисленные идут ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимое тление. лени вольные колонны весёлая Греция кишат на средиземном море острова, потопленные зелёными рощами, киннамон, виноградные лозы, смоковницы помывают облитыми мёдом ветвями колонны, белые как персидевы, круглятся в роскошном мраке древесном. мрамор страстный дышит зажжённый чудным рессом Исцедливо любуется своею прекрасную наготою. Увитая гроздьями, стирсами и чашами в руках, Она остановилась в шумной пляске. Жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, Вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, Тимпаны, мусикийские орудия, Мелькают перевитые плющом. Корабли, как мухи, толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии. Стоит и распростирается железный рим, устремляя лес копий и сверкая грозную сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львинами членами. Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы все царства предстали на страшный суд перед кончиною мира. И говорит Египет, помывая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков. Народы, слушайте. Я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен, низки искусство, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком, все пожирает смерть, все живет для смерти. «Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение, прочь желание и наслаждение, строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование». И говорит, ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков. И, казалось, вместо слов слышалось дыхание цивницы Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и вместе с нею ее наслаждение. Все неси ему, гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как все дышит согласием. Все в мире, все, чем не владеют боги, все в нем. Умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обитатель мира. Венчай дубом и лавром прекрасное чело свое, Мчись на колеснице, проворно правя конями На блистательных играх. Далее корысть и жадность от вольной и гордой души. Резец, палитра и цевница Созданы быть властителями мира, А властительницей их красота. Увивай плющом и гроздьем свою благовонную голову, И прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения. Умей быть достойным наслаждения. И говорит покрытый железом Рим, Потрясая блестящим лесом копий, Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека, Оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений, Наслаждение в гигантском желании. презренна жизнь народов и человека Без громких подвигов, Славы, славы жаждой человек. В порыве нерассказанного веселья, Оглушенный звуком железа, Несись на сомкнутых щитах Бранноносных легионов. Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира. Все, что не объемлет взор твой, наполняй своим именем, стремись вечно, нет границ миру, нет границы желанию, дикий и суровый, далее и далее захватывай мир, ты завоюешь, наконец, небо. Но остановился Рим. И в перил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция Свои влажные от наслаждения прекрасные очи. К востоку обратил Египет Свои мутные бесцветные очи. Камениста земля, презренен народ. Немноголюдная весь прислонилась К обнаженным холмам, Изредка неровно оттененным Иссохшую смоковницею, за низкою и ветхую оградою Стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец, Над ним склонилась непорочная мать И глядит на него исполненными слез очами. Над ним высоко в небе стоит звезда, И весь мир осияла чудным светом. Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды. Беспокойно глянула прекрасная Греция, опустил очи Рим на железные свои копья, приникла ухом Великая Азия с народами-пастырями, нагнулся Арарат, древний пращур земли. Таков зачин второй части арабесок двадцатипятилетнего Гоголя. Но время, наконец, стронулось с неподвижного средоточия, потекло по направлению к нам, и начался путь. Родившийся в Яслих первым ступил на него, сказав, «Асмь есмь путь, истина и жизнь». В урочный час заданное им движение достигло пределов нашего Отечества, и с тех пор мы тоже всегда в пути, на дороге поисков истины и жизни. С первоначала путь этот понимался в природном, пространственном смысле паломничества, хожения, и потянулись русские странники Средневековья в Палестину, Царьград, на Афон, иногда волею или неволей достигает то Индии, то Флоренции. В послепетровскую пору поток их сократился до невеликой речки или даже ручья, но так никогда и не иссякал совершенно вплоть до нынешних лет. Еще в бытность Петра на царстве в 1724 году вышел из Киева путник Василий Григорович Барский, сумевший обминуть за четверть века все Средиземноморье и Ближний Восток. По возвращении домой принес он с собой только дневник своих странствий с полутора сотнями зарисовок, прожил месяц на родине и отошел в лучший мир на руках архитектора-брата. Собственноручное описание этого путешествия сделалось излюбленным народным чтением. А век спустя славянофилам и западникам пришлось на время прервать свои распри, чтобы с удивлением обнаружить рядом с собою вовсю живое это третье течение отечественной словесности. На сей раз представленное сказанием о странстве и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле Инока Парфения. Но все же петров перелом, разделив собственное время с прошедшим, расколол и прежнюю общность самосознания народа. С XVIII именно века дворянин принимается путешествовать по своей стране, будто за границей. И покуда сентиментальный странствователь Карамзин знакомит просвещенных любителей чтения с новой Европой, уязвленный пилигрим Радищев, составляет свое чувствительно-яростное описание дороги из Петербурга в Москву. В начале следующего столетия Пушкин пройдет, пусть и не до конца, тем же маршрутом в направлении строго обратном не только географически, но и духовно. Вслед за ним Гоголь призовет сородичей проездиться по России, пока, наконец, Безостановочная передвижка не сделается в наставшем веке почти что всеобщей. Куда как показателен для текущего состояния всего этого брожения путевой дневник души Венечки Ерофеева, озаглавленный по крайним точкам поездки «Москва петушки». В нем сочинитель вместе с прочими приемами и ухватками своих предшественников перенимает весьма, кстати, наименование глав по станциям, на которых он, впрочем, не останавливается, а потому указывает перегоны. И, как говорится, поставив последнюю копейку ребром, довольно похоже показывает родную страну, словно несущейся сквозь просторы Вселенной, электрический бювет, как в строгом смысле именуется французским наречием «придорожная забегаловка», где не едят, это как раз буфет, а пьют. Впрочем, не все еще, конечно, столь лишь безнадежно. Но тут следует скорее обратить внимание на то, что в наступившем столетии сдвинулись с места даже те самые неподвижные прежде цели, что служили точками притяжения путникам. Вот разительнейший тому пример по имени древнего русского города Арзамас.